Двадцать судмин эксперта и антрополог работали весь день и всю ночь, не спали ни минуты, и когда Шарко, которому не терпелось задать им кучу вопросов, явился в Руанский институт судебной медицины, утром понедельника исследования были почти закончены, и выводы частично сделаны. Потом, уже в Нантере, надо будет, наверное, копаться в сотнях страниц отчетов, пришедших из этих стен. Так что лучше к этому времени запастись информацией и по максимуму разобраться в том, в чем можно разобраться прямо сейчас. Потом. Нет, он не стремился вернуться домой поскорее. Даже при том, что пребывание в этом здании, целиком отданном смерти, не сулило ничего приятного. Много, слишком много тяжелых воспоминаний. Случаев нераскрытых преступлений приходило ему здесь на память. Ребенок, найденный мертвым на дне сены, проститутки с перерезанным горлом в каких-то гнусных меблерашках, женщины, мужчины, избитые, располосанные, расчлененные, задушенные. Трагедии, которые разрушили его жизнь, подтолкнули к необходимости прибегать вновь и вновь к таблеткам зипрексы. И все-таки он здесь. Именно здесь. По дороге к судмениксперту его перехватил специалист по костям и зубам доктор Пьер Плезан. Доктор спешил. Ему пора было на конференцию по кариесам левенталя, какие бывают у наркоманов, употребляющих героин. Они наскоро обменялись парой банальностей, и Плезан перешел к делу. Кости оказались весьма красноречивы. Вам как рассказать попроще или со всеми подробностями? Высокому и худому Плезану было на вид лет 30. Его блестящий мозг прятался за обширным и гладким, как дрожа лбом. Позади врача были разложены черно-белые прямоугольники пленок, Рентгеновские снимки тел сочленений костей, просвеченных рентгеновскими лучами. На данный момент мне все равно. Дайте мне для начала достаточно сведений для того, чтобы, когда получу материалы от Переса, не вгрызаться сразу же в полсотни страниц с техническими деталями. Доктор Плезан провел комиссара к столам с нержавеющей стали, служащим для остеометрических измерений. Верхняя доска была расчерчена, как миллиметровка, а по ней ездила еще и другая, перпендикулярная к ней, подвижная в виде прямоугольного треугольника. С его помощью точно фиксировались размеры костей. На столах лежали четыре частично восстановленных скелета. В комнате, которая больше напоминала кухню, чем лабораторию, Пахло сухой землей и моющими средствами. Здесь с помощью водяной бани отделяли от костей лоскуте плоти. Пятый труп, что в лучше других сохранился, в прозекторской. Вы посмотрите, и его отправят в холодильник. Плезан взял карандаш и ввел стрие в передний шип носа левого самого маленького скелета. Конец карандаша соприкасается с подбородком. Скулы видно введнуты вперед, лицо круглое и плоское. Этот человек, наверняка, Манглойд. Четыре остальных светлокожие люди европеоидной расы. Первая хорошая новость: убитого азиата легче будет искать в полицейских сводках и протоколах. Плезан оставив карандаш торчать из носа мертвеца, повернул разрезанный череп вертикально, так что опорой стала нижняя челюсть, и качнул взад вперед Отпустил руку, череп продолжал покачиваться. Вот такое раскачивание характерно для мужских черепов. Женские стоят на месте. Мозг слишком мал. Улыбнулся он и тут же предупредил. Я шучу. Выражение лица Шарко не изменилось. У него-то не было никакого желания смеяться. Ночь выдалась беспокойная. Ему мешало спать уличное движение и жужжение какой-то мухи, которую так и не удалось поймать и раздавить. Доктор, осознав, что насколько не к месту пошутил, тоже стал серьезным. Уточнял я в основном по тазовым костям. Их показания более достоверны. У женщин любой расы та кость, которая начинается от гребня лобка, приподнята. Здесь я ни разу такого не увидел. Потому и могу с уверенностью сказать, все наши клиенты – мужчины. А возраст? Сейчас перейду к возрасту. Поскольку ни у одного трупа не было зубов, я основывал свои выводы на состоянии швов черепа. На дегенеративных изменениях межпозвоночных суставов, которые могли бы быть связаны с артрозом. И главное, на состоянии края четвертого ребра, прилегающего к грудной кости. В этой области Шарку неожиданно прервал врача, кивнув в сторону кофеварки. «Доктор, а можно чашку кофе?» «Я не успел позавтракать, и от этих запахов меня уже подташнивает. Близан слегка удивился тому, что его профессиональное рвение недооценено вот таким вот образом, минутку помолчал и направился в угол лаборатории, говоря на ходу. «Нам повезло с тропами. Чем моложе люди, тем меньше поле для предварительных прикидок. Выяснить, сколько лет было жертве, если лет этих больше 30, куда труднее. Для того, чтобы определить возраст. Мы исследуем лонное сочленение, оно же лобковый симфизм. У молодых а эта часть скелета очень неровная, шероховатая, бугристая. Там наблюдаются впадины и глубокие боросты. А так сколько же им было лет? Кофеварка вручала, кофе уже начал капать кувшинчик. Плизан вернулся к столам с скелетами. Всем нашим юношам к моменту гибели было от 20 лет до 26. Что касается роста каждого и других антропометрических подробностей, вы найдете в отчете. Комиссар Шарков прислонился к спиной к стене. Жертвы молоды, все мужского пола. Может быть, именно этим определялся выбор? Может быть, возраст был важен для убийцы? Принадлежал ли он сам к тому же поколению? Был ли знаком со своими жертвами? Где с ними встречался? В университете? В спортивном клубе? Полицейский уткнул пальцем в череп, в нижней части которого, в районе затылка, виднелась дырочка, окруженная мелкими трещинами. Они были убиты пулей в голову? Антрополог вооружился вязальной спицей. Убитый или раненый. Хотя если говорить об этих четырех, то они, видимо, были убиты. Пятого, возможно, только ранили в плечо. Но это вам покажет доктор Бюснель. Плезан указал концом спицы на позвоночный столб азиата. Посмотрите. Эта пуля попала в спину. Четвертый позвонок у него раздроблен и осколки сдвинуты вперед. В тех двоих, по-видимому, стреляли спереди, и они были убиты именно этими выстрелами. Здесь раздроблены некоторые ребра, возможно, пуля, прежде чем поразить жизненно важный орган, рикошетом отскочила. Мой коллега, рентгенолог, должен подвергнуть труп сканированию, чтобы сделать трехмерную реконструкцию и попытаться воспроизвести точки входа и выхода пули. Правда, учитывая состояние скелетов, и это может оказаться не слишком наглядно. Что до последнего? Тут все ясно. Убит выстрелом в голову. Пуля даже не вышла через лицо. Застряла. Доктор разлил кофе по двум чашечкам и протянул одну шарко, который, стоя неподвижно, Расглядывал скелеты. В том, как были вычеркнуты из жизни эти четверо, нет никакого сходства. Выстрелы в спину, в грудь, в голову. Обрядовая сторона отсутствует. Массовое убийство, похоже, скорее на беспорядочное, стихийное действие. Хотя то, как разделывали и упрятывали трупы, говорит о завидном мастерстве убийцы. Что же это было? Казнь, сведение счетов, столкновение. Порежалин отхлебнул кофе. Думаю, пули вы не обнаружили. Нет, конечно. Ни мы в телах, ни оперативники поблизости. Все пули были изъяты из тел. Иногда очень грубым способом. Об этом, кстати, свидетельствует расщепление ребра одного из скелетов. Собственно, ничего другого Шарко не ожидал. Убийца, уничтожая все следы, был последователен и проявил погрозительную способность доводить намеченное до конца. В результате нет никакой возможности провести нормальную баллистическую экспертизу. Нет никакой возможности понять, что за оружие применялось. Может быть, уцелели хотя бы фрагменты пуль? После безоболочных пуль всегда остаются фрагменты. Вслед в виде хвостокометы или снежной бури. Ничего похожего. Наверняка это были пули со свинцовой рубашкой. И это на самом деле не стало для Шарко открытием. Большая часть классических боеприпасов в оболочке сплавов со свинцом сердечником, а не полые и не просто свинцовые шарики, как пули для некоторых охотничьих ружей. Комиссар провел рукой по ежику на голове. Ему хотелось другого, того, что позволило бы ему пойти по верному следу. Хотелось серьезных улик Таких, которые можно пощупать, потрогать Стоп! Шарко напомнил себе, что сейчас он всего лишь зритель Сейчас его задача понять психологию преступника Разгадать его мотивы А больше ничего И он не поддастся бесам, подталкивающим его в прошлое К временам, когда он работал на земле Время смерти удалось определить. А с этим в данном случае особенно сложно. Трупы, найденные в грунте, всегда вызывают самые серьезные проблемы. Тут ведь все зависит от глубины захоронения, состава и влажности почвы, водородного показателя почвенного раствора. А там, где обнаружили наших клиентов, кислотность земли повышенная. По состоянию до четверки, я бы сказал, что давность преступления от полугода до года. Точнее, к сожалению, определить невозможно. Так, стала быть седая древность. Все парни были убиты одновременно. Думаю, да. Антомолог, исследуя трупы, обнаружил на каждом куколке домашних мух. Но в таком незначительном количестве, что это позволяет сделать два вывода. Во-первых, тела были закопаны спустя день или два после убийства. Во-вторых, на месте захоронения они были откуда-то привезены. В этой части мозга Шарко, который не затронула болезнь, уже переваривалась полученная информация. Надо снова пошарировать по спискам пропавших, ориентируясь теперь уже не на географию, а на хронологию. Антрополог между тем продолжал рассказывать. Я думаю, после убийства над телами трудились двое. Один отпиливал верхушки черепов, другой, другой занимался руками и зубами. Черепа вскрыты с поистине хирургической чистотой и точностью. Совершенно очевидно, что применялась для этой операции пила страйкера или какой-то другой инструмент из арсенала судебной медицины и панатомии. И орудовали этим инструментом вполне профессионально. Вот, можете убедиться. Боровский здесь характерны. Он протянул полицейскому лупу. Шарко взял лупу и положил на стол, не воспользовавшись ею. Профессионально. То есть вы хотите сказать, что с трупами работал специалист-медик? Работал человек, привычный к пиле. Отправная точка, к примеру, смыкается с точкой конечной. И я вам гарантирую, что это совсем непросто сделать. Когда имеешь дело со структурой, близкой к форме шара. Что касается специальностей, то круг здесь достаточно широк. От лесоруба до судебного медика. Плоховато представляю себе лесоруба, срезающего дубы хирургической пилой. А что насчет второго скажете? Зубы вырваны грубо. Корни остались в лунках. Похоже, делалось это с помощью клещей кисти рук, скорее всего, отрублены топором. Если бы все это делал тот же человек, то спиливал макушки. Что спиливал макушки, он наверняка действовал бы аккуратнее и наверняка использовал бы свою пилу. Доктор посмотрел на часы, поставил чашку, поставил чашку и выключил кофеварку. Мне, к сожалению, пора идти, вы все прочтете, мозг был удален полностью, иначе мы обнаружили бы следы ликвора, то есть мозговой жидкости, или твердой мозговой оболочки. Плотная фиброзная ткань, из которой она состоит, содержит большое количество эластичных волокон, способных не разложиться, а пробыв год в земле. И еще у них изъяли глаза. Глаза? Да, об этом сказано в заключении. В земле, заполнившей глазные впадины, не обнаружено никаких признаков жидкости типа стекловидного тела. Остальное вы знаете у доктора Бюнснелля. Его владение в подвале. А я, если не возражаете, хочу после бессонной ночи хотя бы душ принять перед конференцией.